Дермен из бай-Мединбетем, которые крепко не любили, жалели за его пустую спесь и грубость, во всём согласились с обоем. Магас, крепившийся в день приезда Абая, начал быстро сдавать. Отец со страхом замечал, что сын часто задыхается. Чуть что, на лбу у него выступает липкий холодный пот. Редкий сухой кашель усиливается. Немало перевидавший всяких болезней на своем долгом веку, Абай встречался и с этой особенно опасной для неокрепших молодых людей. Охваченный жестокой тревогой, все свои надежды умерли, он возлагал теперь на врача и лекарства. Ведь Магаш еще на ногах. Пока болезнь его не одолела, хороший врач мог бы спасти сына. Пусть нельзя вылечить больного совсем, но ведь можно задержать неумолимое движение болезни. Хорошим уходом отдалить сына неизбежный конец. С ужасом сознавая, что жизнь сына в опасности, Абай упорно и страстно цеплялся за эту последнюю надежду. Сегодня в полдень, сидя в гостиной, Магаши Абай с волнением ждёт врача. Строго соблюдавший день и час визита, доктор должен вот-вот приехать вместе с ним обещал быть и Павлов. Вот Фёдор Иванович уже входит вместе с человеком средних лет, небольшого роста, с приятным, пышущим здоровьем лицом, обрамлённым окалистой и кудрявой русой бородой. Открытый взгляд, высокий, умный лоб, уверенные, неторопливые движения доктора Всё располагает Абая к доверию. Вежливо поздоровавшись, станов, не ожидая особого приглашения, уходит в спальню Магаша и плотно прикрывает за собой дверь. Павлов и Абай остаются вдвоём. И присев у письменного стола, Тревожно думают каждый о своем. На этот раз доктор надолго задержался в спальне. Он особенно внимательно выслушивал Магаша и внушал ему, как тщательно нужно беречься, как строго следить за собой и неукоснительно выполнять советы врача. Станов категорически запретил Магашу появляться на городских сборах, утомляться, предписывая отдых и тишину. Больше лежать в хорошо проветренной комнате, меньше встречаться с людьми, соблюдать диету. Ожидая выхода Станова, друзья понемногу втянулись в привычную беседу. При первой их встрече в доме Кумаша им все время мешали посторонние посетители, и Павлов не мог говорить свободно. Теперь он воспользовался возможностью с глазу на глаз сообщить Абаю важные известия, полученные от товарищей из Центральной России. Царское правительство сильно побаивается революцией в этом году. Летом по внутренним губерниям России прокатилась волна крестьянских бунтов. Протест назревает и среди городских рабочих. Тайные силы, готовящие восстание, безусловно, используют недовольство крестьян. Поэтому царизм лихорадочно ищет выхода из создавшегося положения. Правительство идет на всяческие уловки. Во-первых, оно стремится переселить на окраины малоземельных, разоренных до тла голодающих крестьян, которые уже бунтовали прошлым летом или могут взбунтоваться впредь. Темных этих людей бессовестно обманывают легкими посулами – Джет-э-су, мол, край богатый, земли много, хлеб сам родится, приходи, владей. Вот эти самые голодающие и обманутые мужики и наводняют сейчас Семипалатинск. Недород в этом году не только в Джет-э-су и Семипалатинской области. Он повсеместно. Что же получится, если среди этой и без того готовой вспыхнуть крестьянской массы разразится ещё и голод? Стоит довести до сознания народа все эти беды от несправедливого царского строя, от угнетателей и эксплуататоров, помещиков и царя, и крестьяне с копом поднимутся на восстание? а это грозная сила. Сейчас особое значение приобретают революционные элементы, возглавляющие протест трудового народа. Угроза надвигается на царское правительство со всех сторон. Будущее становится неясным. Оно чревато революционным взрывом. Поэтому царское правительство неизвестно, не ограничиваясь усилением переселенческого движения, ищет способов отвлечь от себя недовольство и других слоёв населения, в особенности городского пролетариата. Есть слухи о том, что с этой целью русское самодержавие затевает войну с Японией. Ему в конечном счёте не важно, с кем и из-за чего воевать. Важно, что война открывает широкие возможности для лживой псевдопатриотической пропаганды под лозунгом спасения отечества. Народ наш ещё тёмен и может поддаться на удочку такой пропаганды. Противовидно, видно, рассчитывает и на то, что, когда угрожает внешний враг, внутренние противоречия сглаживаются. Оппозиционные, враждебные самодержавию силы также хотя бы на время откажутся от революционной борьбы. Я думаю, Ибрагим Куранбаевич, что мы с вами в ближайшее время услышим о начале войны между Россией и Единой и Японии есть. Так заключил Павлов своё сообщение о необычайных событиях, назревающих в стране. И теперь передаем в новом свете предстало всё, что ему рассказывали школьники о голодающих крестьянах, заполнивших город и обедственном положении местной казахской бедноты. И у обое возникло новое пугающее освоение ясности мысли. Скажите, это реванш? спросил он неуверенно. Если если всё будет так, как вы говорите. Ну, если возникнет война между Россией и Японией. То кому же Мы те должны желать победы. Я бою молк, не решая довести свою мысль до конца, но Павлов ответил немедленно без запинки. Если вы хотите знать мнение мое личное и моих товарищей, и единомышленников, то мы желаем поражения русскому царю. И хотя Абай ждал именно такого ответа, поначалу что-то в нем воспротивилось такой непривычной и безоговорочной постановке вопроса. «Я не уверен, что вы правы, Федор Иванович». Поспешно перебил он Павлова. «Пожалуй, я даже готов с вами поспорить. А о чем же тут спорить?» Павлов улыбнулся. А впрочем, говорите, говорите. Послушаем. Мы Абай престановился. Вы не думаете, что я говорю только о себе? Я говорю о народе. Будь то русский крестьянин, степной казах, И миллионы тружеников, населяющих города, ну, как по-вашему рассуждают все эти люди? По-моему, каждый из них, думая о России, говорит моё отечество, моё государство. И хотя Бай впервые произносил эти слова, они прозвучали уверенно и твёрдо. Как же я могу желать его поражения? Каждый человек, кто бы он ни был, старый, млад, у кого есть сердце в груди, желает победы своему отечеству. Это же естественно. Иначе и быть не может, горячо воскликнул Абай. Павлов выслушал его с полным спокойствием. Его долгом было разъяснить, убедить Абая в своей правоте. С первого взгляда ваши слова действительно кажутся правильными, заметил Павлов. Можно подумать, что каждый здравомыслящий человек смотрит на вещи именно так. Однако у народа, у всех тех миллионов людей, о которых вы говорите, не один только внешний враг. В данном случае Япония. Если признать, что Японии ему враг, то это враг далёкий. А у него есть враги поближе. И, пожалуй, не менее страшные. А, вы говорите о самодержавии. Мысль Павлова становилась Абаю яснее. Да, да, конечно, самодержавие — сильный враг народа. И тут уже Павлов не мог сдержать своего волнения. Да, это самый близкий, самый коварный и самый беспощадный враг трудового народа, воскликнул он. Но если этот коварный и сильный враг получит оглушительный удар, потерпит военное поражение, он растеряется. Он будет ослаблен, а силы революции вследствие этого возрастут. Получит реальную возможность действовать. Если же царизм выиграет войну, окрепнет, тогда наступит полный разгул в реакции. Тогда революции уже не поднять головы. Она будет отброшена на много лет. Павлов говорит. Не скрыл от Абая, что среди тех, кто называет себя революционерами, есть и такие, кто на словах всегда вместе с народом и против самодержавия. А на деле в критический момент идет на сговор с реакцией, становятся агентурой царизма. В случае чего... Они будут отвлекать народ от дела революции болтовнёй о том, что вообще-то освободить Россию надо, но совершать революцию сейчас не время, рано, срок ещё не настал. Так врождённые дела революции силы, пробравшись в ряды борющихся за свободу, стремятся подорвать его изнутри. Павлов говорил об этом с гневом и возмущением. И Абай снова подумал, что вот и здесь, в этом святом и великом деле, как и везде, рядом с добром внездится зло. Но как бы там ни было, Павлов снова приносил Абаю радостную весть, вселял в его душу предчувствия победы нового. Непреклонная вера в конечное торжество истины и добра звучала в словах Павлова. Он стремился поделиться с другом этой верой, вселить в него частицу своей кипучей энергии. И он не только отвлекал Абая от его отцовского горя, Он давил ему надежду, которая проникала своим всепобеждающим светом в его окутанное мраком скорбное сердце. Павлов помог Абаю овладеть собой, и он выслушал заключение стана спокойно, терпеливо. Доктор Присно положение Магаша тяжёлым. Вылечить его, к сожалению, нельзя. Современная медицина ещё не нашла действенного средства против его болезни. Всё, что нужно больному это воздух, хорошее питание и уход. Всё чего можно достигнуть это затянуть болезнь, добиться, чтобы она из скоротечной перешла в хроническую. Что ж, такие больные нередко живут годами. Вот и всё, что Станов должен был им сказать и всё, что он может им пожелать. Видя друзей к магашу, он советовал им хорошенько закутать его и отправить как можно скорее в Аул. В Ауле надо пользоваться бальной кумысом. Пусть оба и время от времени сообщают станому о ходе болезни. Он будет посылать лекарство, а весной, когда будет потеплее, наладится путь. Стен офсам готов, невзирая на дальность расстояния, приехать в степь к больному, которого искренне полюбил. В последующие дни Абай, Дармен, Баймагымбет и Какитай были заняты подготовкой к отъезду Магаша. Зима всё ещё неистовствовала. Было жутко смотреть на черные обмороженные лица приезжих из степи, а особенно тех, кто прибыл с медленно идущим верблюжьим караваном. Они просто приходили в отчаяние от небывалой лютости этой зимы. Январь шел к концу. Мороз становился нестерпимым. Теперь он нарушал обычный распорядок городской жизни. Дети по много дней подряд не ходят в школу. Да если не выгонит из дому самая крайняя нужда, и взрослые тоже избегают выходить на улицу. Да боялся, как бы многодневный снежный буран не захватил сани Магаша в открытой степи не застудить бы больного. И он пришёл к выводу, что отправлять его с одними двумя сопровождающими сонями нельзя. Вот если бы все родичи, друзья и знакомые семьи, которые приехали из Заулов и находятся сейчас в Семипалатинске, в один и тот же день закончили свои дела и все вместе тронулись в обратный путь, Если даже буран и заметет дорогу, многочисленный обоз из нескольких саней поочерёдно идущих впереди, всегда пробьётся. И люди откликнулись на просьбу Абая. Они только просили несколько дней отсрочки, чтобы закончить свои дела на базаре, закупить всё необходимое для предстоящих ещё холодных месяцев этой суровой зимы быстро промелькнули эти дни и вот на завтра с рассветом множество путников одновременно выйдут каждый со своего двора накануне отъезда к озабоченному подавленному горем обаю Неожиданно явился Павлов. Было видно, что он принёс какое-то важное, волнующее известие. Обычно, придя в гости, он садился рядом с хозяин, а сегодня словно не находя себе места, целиком поглощённый своими мыслями, ходил в зале вперёд-по комнату. Дерменка Китая и Кумаш, которые сидели тут же, заметив необычайное настроение Павлова и почувствовав, что он хочет что-то сказать о Баюнае Дине, один за другим вышли в переднюю. Как только дверь за ними закрылась, Павлов вплотную подошёл к Баю. Вы помните про Гимку Нанбаевич? «На днях я говорил вам, что будет война», сказал он с волнением. Так вот, она началась. Японцы без объявления войны напали на русские корабли в бухте Чимульпо. И, несмотря на героизм наших моряков, потопили царское правительство, показал себя полностью неспособным ни к управлению страной, ни к обороне её границ. Павлов всё более широко делился с обоим тайными мыслями о революции. Царское правительство отнюдь не увеличивало славу и могущество России. Она, наоборот, уничтожало их всё передовое человечество считает русское самодержавие тёмной силой, подавляющей всё живое. Жендермом Европы зовут Россию, цари и помещиков, лучшие люди нашего времени. Поэтому реакционеры всего мира, стремящиеся задержать революционное развитие человечества, страшно боятся, как бы русский царизм не потерпел поражение в Японии за этот трудовой масс России имеет вся основание радоваться халицарской власти к наш слейшей враг то каждый основательный удар по ней приближает желанную свободу русского народа с поражением царизма усилится и революционная борьба в Европе И Павлов сообщил Абаю нечто такое, чего до сих пор никогда не говорил. Самодержание ослаблено. Множество людей, сомневающихся в возможности прихода революции, начинает верить в нее. А если вера в революцию охватит широкие массы, значит и сама революция не за горами. Эта пусть отдалённая надежда, принесённая Павловым, озарила радостью горестное сердце Абая. Жизнь, которую он знал, среда, окружавшая его, горина, гнетущая в его дом, теснили его со всех сторон, замыкая в своём кругу. И вот словно кто-то сильный и добрый расправил его крылья, смятые бурями и непогодой, помог поднять голову, поникшую под ударами жизни, и сказал «Оторвись от повседневности». Смотри вдаль. Хоть день радости еще и далек, но он неизбежно настанет. Мыслью, сердцем. Верь мечтой своей. Устремляйся ему навстречу.